Фимофенг и Эльдир были так ловки и так хорошо угощали гостей, что, казалось, пиво само переливается из котла в на столе чаши. Искусство обоих слуг вызвало восхищение у асов, которые осыпали их похвалами. Это сейчас же возбудило злобу завистливого бога огня. ахмелев от выпитого пива, он не смог, как обычно, сдержать себя и, придравшись к тому, что Фимофенг нечаянно задел его локтем,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 «Ох, не миновать тебя беды!» — воскликнул верный слуга Игира. Но Локи так и не смог совладать с его злостью. Оттолкнув Эльдира, он смело вошел в зал. При виде его бог-поэтов и скальдов умолк, остальные гости перестали смеяться. «Почему ты не рассказываешь дальше, Браги?» — спросил его Локи, дерзко подходя к столу. «Или ты меня испугался?» «Я знаю».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 — закричал Тир, поднимаясь со своего места. — Как смеешь ты разговаривать так со старейшим и мудрейшим из нас? Молчи, или ты дорого заплатишь за каждое свое слово. — Вспомни о руке, которую тебе отгрыз мой сын, и перестань мне грозить, — ответил Локи. — А то потеряешь и вторую. — Успокойся, Локи, и уходи домой, — примирительно произнес Ньодор. — Потом ты и сам пожалеешь обо всем, что здесь сказал.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 «Но я не боюсь ни тебя, ни богов, и останусь здесь». «Нет, тебе придется уйти», — воскликнул Хеймдаль. «Ты слышишь, дали раскаты грома? Это возвращается Тор. Беги, пока не поздно». «Если бы ты сопровождал нас в Йотенхейме и видел, как ваш прославленный бог грома прятался в рукавице великана Скремира, ты бы не стал меня им пугать», — отвечал Локи.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 «Я еще не сказал вам то, что хотел. Знаете же, что из-за меня погиб Бальдер, Из-за меня он не вернулся от Хель, потому что это я вложил в руки ходу стрелу из Амелы, и в образе великан Шиток не стал о нем плакать. Прощайте!» С этими словами он бросился бежать, и прежде чем пораженные гневом и ужасом массы собрались отправиться за ним в погоню, скрылся из их глаз.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 «Нет, лучше мне остаться в реке», — подумал он, и, подождав, пока боги подошли к нему близко, перескочил через верхний край сети. «Можете ловить меня сколько хотите, я все равно не дамся вам в руки», — засмеялся он, быстро опускаясь на дно. «Постойте», — сказал отчаявшимся был асом Тор. «Вы тащите сеть, а я пойду вброд, посередине реки. Посмотрим, как ему тогда удастся нас обмануть».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 Держа над ним большую чашу, но эта чаша переполняется ядом, и сегин отходит в сторону, чтобы его выплеснуть. Капли яда капают на лицо бога огня, и тогда он корчится в страшных мучениях. От этого содрогается весь Мидгард, и происходит то, что люди называют землетрясением.